Свою роль тут сыграло неуемное любопытство. Я волновалась до безумия. Беспокоиться обо мне или даже не думали. Стало на мгновение страшно. Как отреагировать на то, что моего отсутствия не заметили, я еще не знала. Но готовилась к худшему. Портал вывел меня аккурат к домику номер 13. Там уже вышагивала шая, явно высматривая меня или еще кого-то. Заметив нас с Пронырой, бросилась вперед, пристально разглядывая, наверняка, на предмет повреждений, но попутно пытаясь понять мою реакцию, ведь вчера мы разошлись не очень хорошо. — О, а это и есть твоя низшая подружка? — А она ничего. Первым разрядил слегка напряженную атмосферу питомец. Тут же протянул одну лапу, второй продолжал обнимать меня за шею. — Давай знакомиться. «Нам теперь часто придется общаться. Правда, Лайра мне еще не удосужилась придумать имя, но ты можешь назвать свое». «Эй, что значит «не удосужилась придумать»?» — возмутилась я. «Тебя же дед назвал Пронырой. Тебе это имя очень подходит». «Вообще-то, моя дорогая хозяйка, это не имя, а прозвище, а имя ты должна мне придумать». Я хоть и помню все свои жизни до перерождения, но имена, которыми меня звали, стираются из памяти. Это должна сделать теперь ты. Назвать меня. Наставительно поведал питомец. И часто ты перерождался. Полюбопытствовала Шая. Глядя на зверька, она улыбалась. Пять раз за последние две тысячи лет. С гордостью выдал питомец. Так что цени, хозяйка. Тебе достался древний экземпляр. Меня необходимо любить, беречь, холить или леять. Задрал голову Проныра. Но не забудь придумать имя. Лайра! Раздался позади нас громогласный бастроля. На меня налетел трей, подхватил и поднял воздух, обнимая и с беспокойством разглядывая, когда этого шая. На лице без тревоге. Мне стало стыдно за свои сомнения. «Ох, ох, нас сейчас задушат!» — пропищал зверек. «Я так понимаю, это твой друг-тролль? Он от радости убить нас решил? Я пока не планирую умирать, только переродился. И если ты, большой и сильный, меня сейчас расплющишь, это будет самая моя короткая жизнь. Я буду являться тебе в кошмарах, так и знай!» Лайра. «Это еще кто?» — поинтересовался друг, выпуская нас из объятий. «Ты где его откопала? И он всегда такой говорливый?» Они несколько минут рассматривали друг друга. Мы с Шай замерли, ощущая, что сейчас между ними идет какой-то странный поединок взглядов. Кто и чего пытался добиться, я пока не поняла, но не вмешивалась. «Всегда!» Я все же едва слышно выдохнула, боясь нарушить момент, но не сдержалась и улыбнулась. Видеть друзей была рада. Да, и мой звереныш их обоих принял. «Ты где была? Мы тебя обыскались везде. Я уже волноваться начал». Тут же накинулся на меня тролль. Проныра довольно заурчал. «На меня вчера было совершено нападение». Начала рассказывать сперва скупо, раздумывая над каждым словом, а потом слова полились потоком. Я поведала, кто меня спас, как оказалась у деда во дворце, как увидела смерть тех, кто вломился в мою комнату, как нашла это чудо, сидевшее на плечах. Меня слушали внимательно, только брови тролля все больше сдвигались. Когда я сообщила о последних словах предка по поводу дальнейших покушений с целью добраться до молодого императора, которого здесь никто не знает, Трей совсем сник. «Что ж у тебя за артефакт-то такой, из-за которых столько желающих отправить тебя за грань?» Тихо прошептал парень. Судя по его виду, он и не рассчитывал на ответ. Смотрел в другую сторону, будто находясь далеко. Явно не с нами. Я мотнула головой, пока желая сохранить это в тайне. Слова деда о доверии прочно засели в голове, поэтому я уже не торопилась сходу выдавать все возможные секреты. Вы пойдете со мной в комнату? Надо там убрать все? Произнесла с Конечно, идем! легко согласился Трей. А ты уже завтракала? Может. «Сперва перекусить, потом...» «Я уже поела. А вы были в столовой?» Запоздала спросила, решив проявить участие. А то вдруг друзья только собирались на завтрак, а тут я со своими проблемами. Но мне повезло. Зеленокожий гигант сообщил, что они как раз только оттуда, поэтому все отлично. «А вот и наша новенькая...» Навстречу выпорхнула одна из наших соседок, миловидная рыжеватая девушка с цепким взглядом карих глаз. — И где это ты всю ночь пропадала? Неужто успела окрутить кого-то за пару дней пребывания? — прозвучала с издевкой. Но за ее мнимым равнодушием я заметила нешуточный интерес. Не желая особо вдаваться в размышления, сделала равнодушный вид и как бы, между прочим, сообщила. Не суди всех по себе. Если для тебя такое поведение в порядке вещей, то для меня нет. А сейчас отойди с дороги, у нас еще дела. Эта девушка с первого взгляда вызывала волну агрессии. Бывают такие личности. Порой смотришь на человека, и он ничего не заставляет ощущать, а бывает смотришь и сразу понимаешь, перед тобой враг или просто нехорошая личность. Вот такая сейчас стояла передо мной. Хотелось ударить и отбросить от себя, хотя подобных желаний никогда во мне не было. Рыжая не смутилась и не разозлилась. Она отошла в сторону, поглядывая со снисходительным равнодушием. Но вот гримасу отвращения при виде шаи ей не удалось скрыть. Подруга это заметила, но и виду не подала, что ее это оскорбило. К подобному отношению она привыкла. Вряд ли девице удалось ее действительно задеть. Мы поднялись на второй этаж. Уже наверху не сдержалась, обернулась. Девушка продолжала стоять и смотреть нам вслед. При этом выражение ее лица удивило. Я ожидала чего угодно — ненависти, презрения. Но на нем застыло сожаление. Пополам с какой-то затаенной тоской. Заметив мой взгляд, она отвернулась и быстро выскочила на улицу. Войдя в комнату осмотрелась. Как ни странно, на полу ничего не обнаружилось. Словно здесь все убрали и подчистили следы. Я даже обошла все, присматриваясь. Шкатулка стояла на том же месте, где я ее и оставила. Окно плотно закрыто и занавешено ничего не указывала на ночных гостей. «Ничего не понимаю», — произнесла вслух. «Я же хорошо помню, что именно здесь двоих испепелила. Тогда куда все делось?» Я даже на корточке присела, всматриваясь. Ошибиться не могла. Ощущение невозможно подделать. А это значит, у меня не комната, а проходной двор. И словно вторя моим мыслям о том же сказала и подруга получается кто то успел здесь все убрать а вещи все на месте вроде да неуверенно ответила еще раз осматриваясь подошла к шкафу проверила драгоценности осторожно открыла шкатулку с артефактами камни будто подмигнули точно все на месте на этот раз заявила уверенно тогда получается кто то всего лишь приходил убраться но какой смысл удивился трей меня так и подмывало рассказать зачем охотились кто сжег двоих но я не смогла произнести ни звука просто осматривала комнату все еще надеясь отыскать хотя бы один след ночных гостей а еще необходимо было понять кто и зачем прибрал в моих покоях не знаю мы не видим смысла, но я уверена он есть, и если мы его поймем.